Глава одиннадцатая. Шесть дней. В твоем сердце есть свеча, которая ждет, чтобы ее зажгли. В твоей душе есть пустота, которая ждет, чтобы ее заполнили. Ты же заполнишь ее? Руми. Многочисленные мониторы в ожоговом центре моргали красными и зелеными лампочками. Было четыре часа утра. Мортенсон изо всех сил пытался удобнее устроиться на Сестринском посту, но это не удавалось. Он чувствовал, с того момента, как выбросил бутылку Бейлис в мусорную корзину, ему не доставало чего-то очень важного. Счастье. Ночью Грег смазывал мазью с антибиотиками руку 12-летнего мальчика. Пьяный отчим прижал руку подростка к раскаленной плите. Потом пришлось менять повязки. Физически мальчик чувствовал себя неплохо. В целом, ночь выдалась спокойной. Мортенсон подумал, что для того, чтобы быть полезным, вовсе не нужно мчаться на другой край земли. Он нужен и здесь. Но каждая смена и каждый доллар, прибавляющийся на его банковском счете, приближали Грега к тому дню, когда начнется строительство школы в Корфе. Он снова снял комнату у Витольда Дудзински, поэтому ночуя в приемном покое был счастлив, что хотя бы здесь не чувствуют запаха дыма и водки. Халат и брюки были удобными, как пижама. Свет не слепил глаза. Если бы не долг дежурного медбрата, он с удовольствием бы задремал. Усталой походкой он возвращался домой после ночной смены. Уже начинало светать, когда Грег заглянул в камбоджийскую закусочную выпить кофе с пончиками и увидел сквозь витрину, что на парковке перед его домом рядом с пикапом Дудзинский стоит черный Сааб. На водительском сиденье спала доктор Марина Виллард. Мортенсон сразу узнал ее по роскошной гриве черных волос. Он слезнул с пальца в сахарную пудру и направился к автомобилю. Подойдя к машине, открыл дверцу со стороны водителя. Марина проснулась, увидела Грега и зябко обхватила себя руками. — Ты не отвечал на звонки, — сказала она. — Я работал. Я оставила массу сообщений. «Что ты тут делаешь?» — спросил Мортенсон. «Ты не рад меня видеть?» — вопросом на вопрос ответила Марина. «Конечно, рад!» — решил не обострять ситуацию, Грег. «Как живешь?» «Честно говоря, не очень». Марина опустила козырек, посмотрела на свое отражение в зеркале и аккуратно подкрасила губы. «А как же Марио?» «Это была ошибка». Грег не знал, что делать с руками. Он поставил стаканчик с кофе на крышу Саба и засунул их в карманы куртки. — Я скучаю по тебе, — сказала Марина. — А ты? — Ты скучаешь по мне? мортонсон чувствовал, что на него действует что-то более сильное, чем кофеин. После бессонных ночей, проведенных в спальном мешке на грязном полу квартиры «Дудзинский», Когда он безуспешно пытался избавиться от мыслей о Марине, о семье, которую он обрел и потерял, он не мог с собой справиться. «Дверь закрыта», — сказал он и захлопнул дверцу саба Он поднялся в квартиру, где привычно пахло сигаретами и водкой, упал на постель и заснул, как убитый. Мост через Бралду был построен, Перед отъездом Грега на родину Чангази представил ему точную опись хранимых им стройматериалов для школы. С ними все было в порядке. Теперь Мортенсон не чувствовал, что прячется от жизни здесь, в Америке. Он просто зарабатывал деньги для того, чтобы вернуться и закончить работу в Пакистане. Грег был рад любому случаю поговорить с кем-то, кто связан с каракорумом. Он позвонил Жану Эрни, и тот попросил привезти фотографии моста. «Я пришлю тебе билет на самолет до Сиэтла, приезжай скорее». В роскошной квартире ученого-миллионера, из окон которого открывался потрясающий вид на озеро Вашингтон, Грег, наконец, увидел того, кому когда-то так боялся позвонить. Эрни оказался худощавым человеком, с висячими усами и темными глазами. Даже в 70 лет он сохранил энергию и напор истинного альпиниста. «Сначала я был очень напряжен в общении с Жаном», — вспоминает Мортенсон. «Его считали жестким, но я в жизни не встречал человека добрее». Мортенсон распаковал свой вещмешок, и скоро они с Эрни уже сидели за журнальным столиком, рассматривая фотографии, чертежи и карты. Эрни, который дважды бывал В базовом лагере к 2 рассказывал Грегу о других деревнях, подобных Корфе. Они были столь малы, что не были даже отмечены на карте. Эрни с огромным удовольствием внес в одну из карт дополнение. Черным маркером нарисовал мост через реку Бралду. — Жану очень нравился Грег, — вспоминает вдова Эрни. Дженнифер Уильсон, которая позднее вошла в совет директоров Института Центральной Азии. Он понимал, насколько тот наивен и непрактичен. Ему нравилось, что Грег работает по велению сердца. Жан был предпринимателем и всегда уважал тех, кто брался за сложные задачи. Впервые прочитав о Греге в газете американского Гималайского фонда, он сказал мне «Американцам Есть дело до буддистов, но не до мусульман. Этому парню никто денег не даст. Но я помогу ему реализовать свою мечту. Жан многого добился в науке, говорит Уилсон, но идея построить школу в Корфе вдохновляла его не меньше, чем научная работа. Он всегда ощущал внутреннюю связь с этим регионом. Когда Грег ушел... Жан сказал мне: "Я думаю, что шансы этого парня на успех 50 на 50. И если ему удастся добиться своего, он станет сильнее". Вернувшись в Сан-Франциско, Мортенсон позвонил Джорджу Маккауну. Тот пригласил Грега на заседание американской Гималайской ассоциации, которое должно было состояться в начале сентября в отеле «Фейрмонд», — планировалось выступление сэра Эдмунда Хилвери. Грег с радостью согласился. В среду, 13 сентября 1995 года, Мортенсон в отцовской спортивной шерстяной куртке, брюках цвета хаки и потрепанных кожаных ботинках без носков, приехал в отель «Фейрмонд». Эта шикарная гостиница расположена на вершине холма Нобхил, где пересекаются все трамвайные маршруты города. Там же, в тот вечер, связались и многие нити жизни Грега. В 1945 году в отеле Фейрмонт собрались дипломатические представители 40 стран мира, чтобы выработать проект хартии Организации Объединенных Наций. 50 лет спустя в золотом венецианском зале гостиницы проходил ежегодный благотворительный обед американского Гималайского фонда, в котором принимали участие представители не меньшего количества стран и народов. Изысканно одетые миллионеры и управляющие фондами соседствовали за столом с обычными альпинистами в непритязательных пиджаках и галстуках. Светские дамы Сан-Франциско в черном бархате – Чинно беседовали с тибетскими монахами в коричневых одеяниях. Войдя в зал, Мортенсон остановился. Ему тут же надели на шею белый шелковый молельный шарф. Такие были на всех участниках мероприятия. Он слышал сотни оживленных голосов. Чувствовал, что собравшиеся хорошо знают друг друга. Прежде ему не доводилось бывать в подобных местах, и он чувствовал себя неловко. Тут он заметил Джорджа Макауна, который стоял возле бара и, наклонившись, слушал невысокого человека, в котором Мортенсон сразу же узнал Жана Эрни. Грег направился к бару и сердечно поздоровался с обоими. Я только что говорил Джорджу, что он должен вас материально поддержать, сказал Эрни. Грег отрицательно покачал головой. «Мне хватит средств для постройки школы, если я буду экономить. В Пакистане есть возможность. Деньги не для строительства», — прервал его ученый. «Для вас. На что вы будете жить, пока строится школа?» «Что скажете насчет двадцати тысяч?» — спросил Маккаун. Мортенсон не знал, что ответить. Он почувствовал, как кровь прилила к щекам. Я так понимаю, что вы согласны, улыбнулся Маккаун. Принеси ему коктейль, ухмыльнулся Эрни. Думаю, у Грега закружилась голова. Во время ужина за столом Мортенсена оказался известный фотожурналист. Голые лодыжки Грега, торчащие из потрепанных ботинок, настолько его поразили, что он сходил в магазин отеля и купил ему носки. Мортенсон еле слышно пролепетал слова благодарности. Он был в некоем ступоре от того, что его финансовые проблемы разрешились в мгновение ока. Выступление героя официального банкета сэра Эдмунда Хиллари запомнилось ему надолго. Внешне знаменитый альпинист и писатель больше напоминал простого пасечника, чем человека, которого посвятила в рыцари сама английская королева. У Хиллари были ужасные зубы густистые брови и легкие разлетающиеся волосы. В 75 лет самый известный в Америке гражданин Новой Зеландии имел плотный животик. Трудно было поверить, что он мог покорить Эверест. Но для альпинистов-энтузиастов он был настоящим героем, живой легендой. В начале выступления Хиллари показал слайды, сделанные во время экспедиции на Эверест, в 1953 году. Старые снимки поражали яркими, неестественными красками. На них Хиллари был молодым, загорелым и стройным. Он вспоминал, многие могли опередить его на пути к высочайшей вершине земного шара. Я был рядовым альпинистом, но был готов к тяжелой работе, обладал воображением и настойчивостью. Я ничем не выделялся. Это журналисты превратили меня в героя. Кроме видов Эвереста, Хиллари показал снимки, сделанные в 60-е и 70-е годы. На них европейцы вместе с шерпами строили школы и больницы в Непале. На фото, сделанном в 1961 году во время реализации одного из первых гуманитарных проектов Хиллари, строительство школы на три класса, Он без рубашки с молотком в руке балансировал на стропилах крыши. За 40 лет прошедших с момента покорения Эвереста он не раз возвращался в Гималай, Вместе со своим младшим братом Рексом построил 27 школ и 12 больниц, а еще два аэродрома, чтобы было легче доставлять в этот регион продукты, стройматериалы и другие припасы. Мортенсон был настолько возбужден, что не мог сидеть спокойно. Извинившись, поднялся из-за стола, отошел к дверям и стал ходить взад-вперед. Ему одновременно хотелось и слушать речь великого альпиниста, и немедленно отправляться в Корфе, чтобы продолжить работу. Не знаю, хочу ли я, чтобы меня запомнили, услышал он слова Хиллари. Восхождение на Эверест порадовало меня. Но главное дело моей жизни. Строительство школ и больниц. Это приносит больше удовлетворения, чем покоренные вершины. Кто-то дотронулся до плеча Мортенсена. Он оглянулся. Рядом стояла красивая, рыжеволосая женщина в черном платье. Лицо ее показалось Грегу знакомым. Но он не мог вспомнить, где ее видел. «Я знала, кто такой Грег» вспоминает Тара Бишоп. «Слышала о его проекте. Кроме того, мне понравилась его улыбка, поэтому решила с ним познакомиться». Грег и Тара разговорились. Оказалось, что у них много общего, беседа шла абсолютно свободно. Казалось, они могли проговорить целый день. Они общались шепотом, чтобы не мешать остальным, поэтому приходилось стоять очень близко друг к другу. Грег клянется, что я буквально положила голову ему на плечо, — вспоминает Тара. Я этого не помню, но вполне возможно, что так и было. Он мне очень понравился. Помню, что обратила внимание на его руки. Они были такие большие и сильные. Отец Тары, Барри Бишоп, фотограф журнала National Geographic, покорил Эверест 22 мая 1963 года в составе американской экспедиции. Маршрут к вершине он проложил по фотографиям своего друга сэра Эдмунда Хиллари. По поручению журнала бишоп фотографировал и описывал восхождение. Что мы сделали, когда наконец достигли вершины и рухнули от усталости, писал бишоп. Заплакали. Да-да. Люди расплакались, как младенцы. Мы испытывали радость от того, что покорили самую высокую гору мира, и одновременно облегчение, потому что мучительное восхождение закончилось. Во время спуска Бишопу пришлось нелегко. Он страдал от кислородного голодания, упал в расщелину и обморозился настолько сильно, что шерпам пришлось доставлять его в деревню, намче базар на себе. Оттуда на вертолете американца доставили в больницу в Катманду. Бишеп потерял кончики мизинцев и все пальцы на ногах. В тишине больничной палаты я анализировал полученные уроки, писал он. «Эверест суровая и враждебная для человека среда. Решив покорить ее, вы объявляете ей войну». Готовиться к этому восхождению нужно так же сосредоточенно и безжалостно, как к военной операции. И когда битва заканчивается, гора остается прежней. В этой войне нет победителей, есть только выжившие. Барри Бишоп выжил и вернулся домой. Президент Кеннеди встречал альпинистов в розовом саду Белого дома как героев. В 1968 году Барри с женой, сыном и дочерью отправились в Непал. Два года они жили на западе страны, в Джумле. Все это время Бишоп писал диссертацию о торговых путях древнего мира. В его доме бывал Джордж Шаллер, который в то время изучал природу Непала. Затем Бишоп вернулся в Вашингтон и стал председателем комитета по исследованиям и путешествиям, созданного журналом National Geographic. Тара запомнила, как к ним приезжал друг отца, Эд Хиллари. Несгибаемые альпинисты вечерами сидели у телевизора, пили дешевое пиво, вспоминали Эверест и смотрели старые вестерны, которые оба обожали. В 1994 году Барри вместе с женой переехал в штат Монтана И собрал в своем доме одну из лучших в мире частных библиотек, посвященных Гималаям. Барри Бишеп погиб в автомобильной катастрофе. За год до знакомства Грега и Тары он вместе с женой направлялся в Сан-Франциско. Его Форт-Эксплорер, ехавший со скоростью 130 км в час, сорвался с дороги. Четыре раза перевернулся и рухнул в засыпанную песком каналу. Мать Тары была пристегнута, поэтому отделалась несколькими легкими травмами. Но Барри не пристегнулся. От черепно-мозговой травмы он скончался на месте. Тара Бишоп говорила, что отец вез ее детские рисунки и дневники, что посторонние люди собрали их на дороге и вернули ей, что они с братом побывали на месте аварии, Повесили на придорожном кустарнике молитвенные флажки и вылили на место гибели отца бутылку его любимого бомбейского джина. Она рассказывала обо всем этом человеку, с которым познакомилась всего несколько минут назад. Самое удивительное было в том, что все это не казалось мне странным, вспоминает Тара. Открыть душу Грегу было совершенно естественно. В зале зажегся свет. И Тони Беннет запел свою коронную песню Я оставил свое сердце в Сан-Франциско. Мортенсон почувствовал, что его сердце навсегда принадлежит только что встреченной им женщине. Натаре были туфли на высоких каблуках, которые, кстати, никогда на женщинах мне не нравились, вспоминает он. К концу вечера у нее так разболелись ноги, что она переобулась в удобные ботинки. Не знаю, почему это меня так тронуло. Я смотрел на эту женщину в маленьком черном платье и ботинках и понимал, что она создана для меня. Они вместе подошли к Хиллари. Знаменитый альпинист сказал, что сожалеет о гибели отца Тары. Происходило что-то невероятное, вспоминает Мортенсон. Меня больше радовало знакомство с Тарой, чем возможность поговорить с человеком, который много лет был для меня кумиром. Грег познакомил Тару с Жаном Эрни и Джорджем Маккауном. Потом они направились к выходу. Тару уже знала, что у меня нет машины, и предложила подвести меня домой, вспоминает Мортенсен. Я уже договорился ехать с друзьями, но сделал вид, что никакой договоренности нет. Я был готов на все, лишь бы побыть с ней. В отель «Фейрмонт» Грег приехал в обычном для себя состоянии, несчастным и одиноким. Уезжал с перспективой получения значительной суммы и под руку с будущей женой. Серый Вольва Тары промчался через деловой квартал Сан-Франциско, преодолел пробку на шоссе 101 и выехал на мост. Мортенсон рассказывал о себе, о детстве в Моши, о Демпси, о перечном дереве, больнице, построенной отцом, школе, которую создала мать, о смерти Кристы. Двигаясь к огням Окленд-Хиллз, над темными водами залива, Мортенсон строил новый мост который навсегда соединил его с любимой женщиной. Машина остановилась перед домом. «Я бы пригласил вас зайти», — сказал Мортенсон, «но эта квартира — настоящий кошмар». Они просидели в машине еще два часа, разговаривая о Балтистане, о тех препятствиях, с которыми Грег столкнулся в Корфе, о брате Тары, Бренте, который готовился штурмовать Эверест, «Я сидела рядом с ним, и мне в голову пришла очень четкая мысль», — вспоминает Тара Бишоп. «Мы даже не коснулись друг друга. Но уже тогда я подумала, с этим человеком я проведу всю оставшуюся жизнь». Меня охватило теплое, нежное чувство. «А можно я вас похищу?» — спросила она. Они приехали в ее квартиру в Оклинском квартале Рокридж. Тара разлила по бокалам вино и поцеловала своего гостя. Под ногами, отчаянно лая на незнакомца, крутился тибетский терьер Таши. «Добро пожаловать в мою жизнь», — сказала Тара, глядя Мортенсону в глаза. «Добро пожаловать в мое сердце», — ответил он, заключая ее в объятия. На следующее утро они отправились в международный аэропорт. Мортенсон уже забронировал билет на рейс, «Бритиш Айрвейс» в Пакистан. Самолет вылетал в воскресенье. Вместе они смогли уговорить кассиршу перебронировать билет на следующее воскресенье. Счастливые влюбленные так очаровали ее, что она даже не взяла за это денег. В то время Тара заканчивала обучение в Калифорнийской школе профессиональной психологии. После лекций и семинаров она была свободна а у Мортенсона больше не было дежурства в больнице. Естественно, все свободное время они проводили вместе. На стареньком вольва Тары они уехали в Санто-Круз и посвятили целый день общению с матерью и сестрами Мортенсона. «С Грегом было спокойно и комфортно», — вспоминает Тара. «Он без колебаний разделил со мной свою жизнь, ввел в свою семью». До этого мои отношения с мужчинами складывались иначе. Я поняла, что значит найти своего человека. В воскресенье самолет, на котором должен был находиться Мортенсон, улетел в Пакистан без него. Грег и Тара гуляли по бурым холмам, покрытым зелеными рощами каменного дуба. «Когда мы поженимся?» — спросила Тара Бишоп и повернулась к мужчине, которого встретила всего четырьмя днями раньше. «Как насчет вторника?» — спросил Грег. Во вторник, 19 сентября, Грег Мортенсон в брюках цвета хаки, кремовой шелковой рубашки и вышитом тибетском жилете, рука об руку со своей невестой, Тарой Бишоп, поднимался по ступеням Оклинской ратуши. На невесте был льняной блейзер и мини-юбка с цветочным узором. Уступая вкусам мужчины, который скоро должен был стать ее мужем, Тара оставила шпильки дома, а вместо них надела сандалии на низком каблуке. Мы думали, что просто подпишем какие-то бумаги, получим лицензию, а с родственниками все отпразднуем, когда Грек вернется из Пакистана, вспоминает Тара. Но в Оклинской ратуше свадьбы регистрировались по полной программе. За 83 доллара будущих супругов проводили в особый зал и велели стать подаркой из искусственных цветов, прикрепленных к доске объявлений. Свидетелем вызвалась быть мексиканка Маргарита, работавшая в секретариате. С момента знакомства в отеле Фейрмонт прошло всего шесть дней, а Грег Мортенсон и Тара Бишеп уже успели дать брачные обеды. Судья произнес — в богатстве и бедности. И мы с Грегом расхохотались, — вспоминает Тара, — когда я увидела его комнату в квартире Дудзински, когда узнала, что он каждый вечер снимает с Димана подушки и ложится на него в спальном мешке, сразу подумала, — я выхожу замуж за мужчину, у которого нет постели, но, господи, как же я его люблю. Молодожены позвонили нескольким друзьям, и пригласили их в итальянский ресторан, чтобы отметить свершившиеся события. Один из друзей Мортенсона, Джеймс Баллок, работал водителем трамвая. Он уговорил грега и Тару встретиться на набережной Сан-Франциско у конечной остановки. В час пик Баллок посадил своих друзей в Малиново-Золотой трамвай и объявил об их свадьбе пассажирам. Трамвай покатил по деловому центру города. Все поздравляли молодых и дарили им всякие мелочи. Высадив последнего пассажира, Баллок закрыл двери трамвая и устроил для Грега и Тары экскурсионный тур по Сан-Франциско, оглушительно звоня всю дорогу. Трамвай скользил по головокружительно крутым улицам города, с которых открывались удивительно красивые виды. Грег и Тара, держась за руки, смотрели, как солнце садится за мостом золотые ворота и окрашивает в нежно-розовый цвет остров Ангела. С тех пор легкий оттенок розового навсегда связан для Грега Мортенсона с ощущением счастья. Неожиданно для себя он почувствовал усталость в мышцах лица и понял, что последние шесть дней, дни знакомства с старой, постоянно улыбался. «Когда люди узнают, как мы с Тарой поженились, они просто не верят», — говорит Мортенсон. «Но свадьба через шесть дней знакомства вовсе не казалась мне странной. Так поженились мои родители, и их жизнь сложилась счастливо». Удивляло одно. «Как мне удалось познакомиться с старой я нашел единственную женщину в мире которая была предназначена только мне в воскресенье мортонсон собрал мешок, положил пачку сто долларовых банкнот в карман пиджака и отправился старый в аэропорт за рулем вольва он молчал но несколько раз вопросительно и робко смотрел на жену тара в ответ только улыбалась она знала о чем думает муж и неотступно думала о том же самом. Ведь вылет Грега можно было и отложить. «Я спрошу», — наконец решительно сказал Грег, когда они припарковались возле аэропорта, но сомневаюсь, что это удастся во второй раз. Ему это удалось. Мортенсон еще дважды откладывал вылет и каждый раз приезжал в аэропорт с багажом на случай, если поменять билет не удастся, но насчет этого он мог не волноваться. История Грега и Тары у кассиров «Бритиш Эйрвейс» превратилась в романтическую легенду. Влюбленным с радостью шли навстречу. «Эти две недели были каким-то особым, волшебным временем», — вспоминает Мортенсон, «Никто не знал, что я все еще в городе. Мы заперлись в квартире Тары и пытались компенсировать все годы, что прожили друг без друга». «Наконец я решилась и позвонила матери», — рассказывает Тара. Она была в Непале и готовилась к походу. «Тара позвонила мне в Катманду», — вспоминает Лайла Бишоп, «и велела сесть, если я стою». Такие звонки не забываются. Дочь постоянно повторяла. «Он замечательный, замечательный, но я слышала только одно — шесть дней». «Я сказала ей следующее», — рассказывает Тара. «Мама! Я только что вышла замуж за самого замечательного мужчину в мире!» Мама была шокирована. Конечно, мое решение не вызвало у нее восторга, но она постаралась взять себя в руки и порадоваться за меня. Она ответила, что ж, тебе 31 год, и ты перецеловала уже немало лягушек. Если уверена, что он твой принц, значит, так оно и есть. «Серый Вольва В четвертый раз за последние несколько недель подъехал к аэропорту. Мортенсон на прощание поцеловал любимую женщину, подхватил весь мешок и направился к стойке British Airways. На этот раз вы точно полетите? спросила кассирша. Вы уверены, что поступаете правильно? Конечно, правильно ответил Мортенсон и повернулся, чтобы еще раз помахать жене. Я никогда еще не был ни в чем так уверен.